Да более того, развивает прокурор, если б это все было правда о пытках, непонятно, что бы понудило всех единогласно, без всяких уклонений и споров, так хором признаваться. Да где они могли совершить такой гигантский сговор? Ведь они не имели общения друг с другом во время следствия. Через несколько страниц уцелевший свидетель расскажет нам, где. Теперь не я читателю, но пусть читатель мне разъяснит, в чем же пресловутая загадка московских процессов 30-х годов. Сперва девились промпартии, потом перенеслась загадка на процессы партийных вождей. Ведь не две тысячи замешанных и не 200-300 вывели на суд, а только восемь человек. Хором из восьми не так уж немыслимо управлять.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 А мы-то знаем, мы двойными буквами запишем. Замучен во время следствия. Посмертно и он объявлен руководителем промпартии. А хоть бы один фактик от него, хоть бы одно показание в общий хор. Нет ни одного. Потому что не дал ни одного. И вдруг находка Рамзин. Вот энергия, вот хватка. И чтоб жить, на все пойдет. А что за талант?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 Рамзин незаслуженно обойден русской памятью. Я думаю, он вполне выслужил стать нарицательным типом цинического и ослепительного предателя. Бенгальский огонь предательства. Не он был один такой за эту эпоху, но он на виду. Так значит, вся трудность Крыленки и ГПУ была только не ошибиться в выборе лиц.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 Выступать вам будет неприятно, позорно, надо перетерпеть, ведь жить дороже. А какая гарантия, что вы нас потом не расстреляете? За что мы вам будем мстить? Вы прекрасные специалисты, ни в чем не провинились, мы вас ценим. Да посмотрите уж, сколько вредительских процессов. И всех, кто вел себя прилично, мы оставили в живых».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 Обо всем у них есть время посудачить в ожидании казни. И даже для такого предсказания есть проход в горле раскаявшихся интеллигентов. По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться. Коллективная воля есть высшая форма. Страница 510. Так усилиями восьмирной пряжки достигнуты все цели процесса. Первое. Все недостачи в стране, и холод, и голод, и безодежья, и неразбериха, и явные глупости, все списано на вредителей инженеров. Второе. Народ напуган нависшей виши интервенции и готов к новым жертвам. Третье. Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена. И чтоб сомнений не оставалось, эту цель процесса еще раз отчетливо возглашает Рамзин. Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса промпартии, на темном и позорном прошлом всей интеллигенции, можно было поставить раз и навсегда крест. Страница 49. Туда же и Ларичев. Эта каста должна быть разрушена, нет и не может быть лояльности среди инженерства. Страница 508. И Очкин. «Интеллигенция — это есть какая-то слякоть, нет у нее, как сказал государственный обвинитель, хребта, есть безусловная бесхребетность. Насколько неизмеримо выше чутье пролетариата?» — страница 509. «И всегда у пролетариата почему-то главное чутье. Все через ноздри». «И за что же этих старателей расстреливать?»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 Удивляться ли, что слово «интеллигенция» утвердилось у нас как «брань»? Вот как делаются гласные судебные процессы. Ищущая сталинская мысль, наконец, достигла своего идеала. То-то -то позавидует недотыки Гитлера и Геббельс, сунуться на позор со своим поджогом Рейхстага.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 Председатель почему-то Шверник, а так все на местах Антонов-Саратовский, Крыленко, помощник его Рогинский. Режиссура уверена в себе, да и материал не технический, а партийный, привычный, и вывел на сцену 14 подсудимых. И все проходит не только гладко, а дуряюще гладко. Мне было тогда 12 лет, уже третий год я внимательно Вычитывал всю политику из больших известий. От строки до строки я прочел и стенограммы этих двух процессов. Уже в промпартии отчетливо ощущалось детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка. Но там была хоть грандиозность декораций, всеобщие интервенция, паралич всей промышленности, распределение министерских портфелей. В процессе же меньшевиков все те же были вывешены декорации, но поблекший и актеры артикулировали вяло, и был спектакль «Скушен» до зевоты, унылое бездарное повторение. Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу? Как объяснить, что отменил ТКП и несколько лет не было процессов? Было бы скучно опять толковать по стенограмме, но я имею свежий рассказ одного из главных подсудимых на том процессе, Михаила Петровича Якубовича а сейчас его ходатайство о реабилитации с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель сам издат, и люди уже читают, как это было. Письмо Якубовича генеральному прокурору СССР, 1967 год, архив сам издате, Мюнхен, номер АС-150. В реабилитации ему отказано, ведь процесс их вошел в золотые скрижали нашей истории, ведь ни камни вытаскивать нельзя, как бы ни рухнуло. За Якубовичем остается судимость, но в утеху назначена персональная пенсия за революционную деятельность. Каких только уродств у нас не бывает. Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов тридцатых годов. Как составилось несуществующее союзное бюро? У ГПУ было плановое задание доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Истинное положение к схеме не подходило. Настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Но такие не попали на процесс. В.К. Иков, говорят, действительно состоял в нелегальном, тихо пребывавшем и ничего не делавшем Московском бюро меньшевиков, Но на процессе об этом и не знали. Иков прошел вторым планом, получил восьмерку. ГПУ имела такую схему, чтобы было два от ВСНХ, два от Наркомторга, два от Госбанка, один от Центра Союза, один от Госплана. До чего уныло неизобретательно. Поэтому брали подходящих по должности.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 Одним из них был Кузьма Антонович Гвоздев, горький судьбы человек. Тот самый Гвоздев, председатель рабочей группы при военно-промышленном комитете, кого февральская революция сперва освободила из крестов, позже сделала министром труда, Гвоздев стал одним из мучеников-долгосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919-м, Но он сумел ускользнуть, а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу. Потом арест отменили, но в 1928 году взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер. Услужливо и многословно выступал свидетелем опять Рамзин. Но надежа ГПУ была на главного подсудимого, Владимира Густавовича Громана, печально известного деятеля Государственной Думы, и на провокатора Петунина. Теперь представим Якубовича. Он начал революционерить так рано, что даже не кончил гимназии.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 В речи нашел такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал тех журналистов врагами народа, но уже под бурные аплодисменты. избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Там же, едва приехав, с легкостью того времени был кооптирован в военную комиссию Петросовета, влиял на назначение армейских комиссаров. В конце концов, сам поехал комиссаром армии, На Юго-Западный фронт и в Бердичеве лично арестовал Деникина после Корниловского мятежа, и весьма жалел еще и на процессе, что Деникина тут же не расстреляли.